Часть 18. На Восточном фронте без перемен. 18 ноября 2018 года. 12 часов 40 минут. Московская область. Государственная дача Новоогарева. Президент Путин и академик Велихов. Уже больше полугода научная команда академика Велихова По ходу работы, преобразованная в государственный научно-исследовательский центр АПАЛ, пыталась разгадать тот физический ребус, который представляли собой врата, соединяющие между собою два мира. Как говорил сам академик, мы изучаем шестимерного крокодила, который от головы до хвоста шесть метров, а от хвоста до головы четыре. Сначала это изучение шло ни шатко-ни валко, поскольку не было ни теоретического аппарата, ни соответствующих приборов, так что информацию приходилось получать косвенным путем. Но потом, подобно тому, как один сорвавшийся камень вызывает на горном склоне лавину, пошли фундаментальные открытия. Но остальной мир по этому поводу пока пребывал в блаженном неведении, ибо новообразованный ГНИЦ подчинялся напрямую президенту, а режим секретности там был ничуть не меньшим, чем в аналогичных конторах, разрабатывающих оружие на новых физических принципах. И вот академик запросился на аудиенцию, не дожидаясь срока очередного доклада, который обычно проходил в первых числах каждого месяца. Такого за полгода не случалось еще ни разу, И президент пребывал в некотором недоумении по поводу причин такой торопливости обычно основательного ученого. «Ну-с, Евгений Павлович», — сказал глава государства, приглашая своего гостя садиться, — «должен сказать, что не ожидал увидеть вас так скоро, поэтому слушаю вас внимательно». «Дело в том, Владимир Владимирович», — ответил академик в волнении, перебирая извлеченные из бювара бумаги, — «что вы должны знать». Мы установили, что межмировой портал, или, как его еще называют, врата, имеет не совсем естественное происхождение. Что значит не совсем естественное, Евгений Павлович? Удивленно спросил президент. Видите ли, Владимир Владимирович, несколько смутившись, произнес академик, нам удалось выяснить, что в метавселенной, включающей и наш мир, и мир 1942 года, и множество других, нам неизвестных, существует еще одна пара миров, связанных между собой подобными порталами, но только рукотворного, так сказать, происхождения. Некоторое время в президентском кабинете стояла тишина. Хозяин поглядывал на визитера несколько оценивающим взглядом. А не перегрелся ли милейший Евгений Павлович на работе? А тот, сказав то, что должен был произнести в первую очередь, слегка расслабился и ждал наводящих вопросов со стороны собеседника. А тот не знал, что и сказать. Академик Велихов — человек серьезный и мистификациями заниматься не будет. С другой стороны, уж очень неожиданное заявление. «Так, значит...» — наконец, собравшись с мыслями, спросил президент. «Вы уже знаете, как можно создать такой портал?» Академик Велихов отрицающе покачал головой. «Скорее...» — сказал он. «Пока мы лишь понимаем, что такой портал не мог образоваться естественным путем, кроме как в центре масс двойной черной дыры». Только там, где соприкасаются две сферы Шварцильда, под воздействием разнонаправленных гравитационных сил чудовищной мощности, возможны естественные искажения мирового континуума, приводящие к формированию межмировых пробоев. На поверхности планеты земного типа такие явления в естественной форме исключены. Постойте, Евгений Павлович. — сказал президент. — Вы меня совсем запутали. Как тут у нас под боком могут существовать рота если, по вашим словам, для их функционирования необходимы мощности целой черной дыры? Я сказал, что черные дыры необходимы только для создания естественных межмировых каналов, которыми из-за чудовищных гравитационных градиентов и жесткой радиации не в состоянии воспользоваться ни одно живое существо. Но наши врата имеют не естественное, а косвенное техногенное происхождение, поэтому им черные дыры не нужны и даже вредны. Позвольте воспользоваться аналогией. Для того, чтобы произвести свет, нам следует нагреть какое-нибудь тело до температуры в несколько тысяч градусов. Так работает солнце, огонь свечи и электрическая лампочка. 97 электроэнергии расходуется на нагрев окружающей среды и только 3% на создание видимого света. А теперь возьмем светодиодную лампочку. Расходуя то же количество электроэнергии на создание светового потока, она на порядок меньше тратит на нагрев. И этот нагрев не основной процесс, вызывающий свечение, а побочный, связанный с электрическим сопротивлением полупроводникового кристалла как вы считаете, — кивнул президент, — что низкая энергоемкость врат, то есть портала, говорит о его искусственном техногенном происхождении? Именно так, Владимир Владимирович, — подтвердил академик Велихов. Сделав некоторые допущения и произведя расчеты, мы пришли к выводу, что если отсутствует необходимость искривлять гравитации Евклидова пространства до его полного разрушения, то энергозатраты на формирование портала с человеческой точки зрения будут вполне приемлемыми. Помните, я докладывал вам о том, что нами было обнаружено Ку-поле? Это то явление, которое Дима Колдун из закоулков мироздания называет энергией хаоса, которая размягчает пленку поверхностного натяжения мировых линий. У нас уже есть приборы, способные засечь существование этого поля и даже измерить его плотность. Плотность его внутри портала колеблется незначительно, и его величина при калибровке принята нами за единицу. Так вот, теоретически возможно получить q поля нужной плотности, так сказать, напрямую, не прибегая к помощи гравитационных искажений, свойственных черным дырам. Мы просто пока не знаем, как этого добиться. Зато это умеют где-то в очень близком от нас мире, условно именуемом «плюс один». Именно там наши с вами альтернативные братья по разуму, тамошний президент Путин и академик Велихов, организовали некоторое количество первичных порталов с хорошей пропускной способностью, связавших их мир с еще одним миром 41 второго годов. А наши врата, то есть портал, это вторичное явление, образовавшееся в результате интерференции боковых лепестков излучения нескольких таких первичных порталов в том мире. И даже более того, его, с позволения сказать, трасса параллельно уже проложенным каналам. Ведь это вторичное образование пробивало себе путь через области континуума с со ослабленным сопротивлением, пронизанные уже сформированным куполем. Когда академик Велихов замолчал, переводя дух, президент внимательно посмотрел на него и спросил, «Скажите, Евгений Павлович, а нам это, как вы его назвали, куполе действительно так необходимо, чтобы ради его исследования вести игры с силами, которые с легкостью рвут границы между мирами?» «Ну как вам сказать, Владимир Владимирович?» вздохнул академик. «Теоретически, если немного поменять математический аппарат, некоторые переменные сделать константами, а константы, наоборот, переменными, то мы получим средства мгновенной транспортировки материальных объектов на межзвездные расстояния, не связанное ограничением скорости света». В фантастической литературе это устройство именуется как «прыжковый генератор». Опять же, это чисто теоретическое предположение, которое мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть практическими экспериментами. Знание – это лучше, чем незнание, и это факт. К тому же, чтобы рвать границы между мирами в непредназначенных для этого местах, необходимо сосредоточить множество высокопроизводительных порталов, на ограниченной площади и эксплуатировать их на пределе пропускной способности. Поэтому мы провели кое-какие исследовательские работы. В частности, произвели замеры плотности Ку-поля в нескольких сотнях точек на территории Российской Федерации и даже Республик Донбасса, после чего попытались рассчитать предполагаемые точки размещения таких первичных порталов. И все они с допустимой точностью совпали с атомными электростанциями у западных границ России и, предположительно, Украины. «Украины?» – удивленно переспросил президент. Академик Велихов пожал плечами. «Построенная нами математическая модель, – сказал он, – показывает, что в формировании нашего портала в районе Красновичей приняли участие первичные порталы «Мира плюс один», ассоциирующиеся со Смоленской, Курской и Чернобыльской АЭС. Очевидно, ваш двойник в мире плюс один был несколько более решителен в отношении этой территории. Некоторое время президент сидел молча, погрузившись в собственные мысли, а потом спросил, «Скажите, Евгений Павлович, почему вы называете тот мир, в котором установлены эти так называемые первичные порталы, миром плюс один. «Предположительно, — ответил академик после некоторого раздумья, — что тот мир, который мы назвали плюс один, опережает нас в историческом потоке на один шаг. Это что-то вроде вагонов в поезде, следующих один за другим. Хронофизика, как вы сами понимаете, еще весьма молодая наука» и мы еще не успели до конца проработать для нее понятийный аппарат. — В таком случае, — кивнул президент, — как вы думаете, Евгений Павлович, почему там ни вы, ни ваши коллеги не смогли установить факта столь значительных утечек, что врата после них образуются как бы сами по себе? — Скорее всего, дело в том, — ответил академик, — что тамошней мы ничего подобного просто не видим, ибо Боковые лепестки излучения, вызванные работой первичных порталов, набегающим из будущего темпоральным потоком, сносят в прошлое, то есть в наш мир, где оно и проявляется во всей своей красе. Ведь в непосредственных окрестностях действующего портала Ку-поле, по мере удаления от объекта, быстро идет на спад. Кстати, помимо уже имеющихся врат, нам удалось обнаружить достаточно высокую концентрацию Куполя в окрестностях Донецка, похожую на созревший, но еще не прорвавшийся нарыв. И эту область мы ассоциировали с Нововоронежской, Ростовской и Запорожской атомными станциями. Очевидно, там работа порталов началась позже или нагрузка на них была значительно ниже. «Да уж», — сказал президент, — «так и хочется взять швабру» и постучать по потолку, чтобы вели себя тише и не нарушали технику безопасности. Нам еще только новых врат под Донецком не хватает. Как только они появятся, там начнется такое рубилово, что потом никакой армии не хватит затыкать дыры. — Скорее всего, — пожал плечами академик Велихов, — все, что может произойти, произойдет, независимо от нашего желания. После разработки соответствующего оборудования мы можем помочь сформироваться новому, почти созревшему порталу где-нибудь в удобном и безопасном месте. Но даже чисто теоретически я не могу предположить, как можно заставить нейтрализоваться уже сложившееся куполе без отключения питающей его установки. Очевидно, для вашего двойника в мире плюс один межмировая торговля с тем Советским Союзом имеет большое значение, раз уж в европейской части страны портальные установки ставятся чуть ли не у каждого маломальски серьезного источника энергии». Президент вздохнул. «Да я бы и здесь тоже бы не отказался», — сказал он, «если бы не знал о грозящих последствиях. Так что не обращайте внимания. Надеюсь, мне никогда не доведется встретиться со своим двойником». А то бы я сказал ему все, что думаю по этому поводу. Но сейчас это неважно. И большое спасибо, что сообщили обо всем заранее. Теперь мы знаем, чего следует опасаться и к чему готовиться. Думаю, что финансирование на ваш проект требуется еще увеличить. Фундаментальная наука стоит дорого, но без нее никак. Владимир Владимирович, неожиданно сказал академик, мы тут подумали, что если мир плюс один до недавних пор был близок к нашему так, что их нельзя было отличить без микроскопа, то значит и у нас наверняка велись похожие работы. Мы перешерстили все архивы, но не сумели найти ровным счетом ничего. Никаких работ, докторских и кандидатских диссертаций на эту тему не защищалось, статей не издавалось, лабораторий и исследовательских центров под подобные задачи не формировалось. И это приводит меня в смущение. — А так ли это важно, Евгений Павлович? — спросил президент, пожав плечами. — Мало ли, по какой причине не сохранились материалы с грифом «Секретно» или было отказано в финансировании работ. Сейчас о другом думать надо. Вы только что подняли ставки до небес. Необходимо форсировать изучение этого вашего куполя, насколько это возможно. Финансирование мы обеспечим. Кроме того, нужно найти способ дать знать, в мир плюс один о том что они там опасно заигрались со своими порталами ваше последнее пожелание владимир владимирович вздохнул академик едва ли выполнимо передать сообщение от нас в будущее от которого мы по причинно следственным связям уже оторвались скорее всего нереально а может я ошибаюсь теория хронофизики у нас пока сырая поэтому работать работать И еще раз работать. Пятнадцать минут спустя. Там же. Академик ушел, а президент продолжал в задумчивости сидеть за столом. В связи с последними новостями ситуация не то чтобы осложнилась, но перестала быть двумерной. Кроме всего прочего, президент очень не любил ситуаций в которых... От него лично ничего не зависит. А тут дело обстоит именно так. Тот, другой президент Путин, его злобный альтер-эго, со свистом рубит бабло, торгуясь за золото со своим товарищем сталиным А щепки от этой лихой рубки летят прямо сюда. И тот ВВП о них даже не подозревает. Президент все прекрасно понимал, Он и сам делал все то же, только в более скромных масштабах. С одной стороны, пополняя увесистыми слитками желтого металла золотовалютные резервы, с другой стороны, разгоняя на полный ход имеющиеся промышленные мощности. Увеличившиеся резервы позволяли нарастить рублевую массу, которую, в свою очередь, можно было инвестировать и в средства производства, И в социальные нужды, в оборону, и вообще туда, куда необходимо, за исключением вложений в американские трежерис. Трежерис – обобщенное название долговых обязательств правительства США, происходящее от английского слова «трезери», от которого возникло слово «трезерис». Если бы у него тоже была возможность развернуть торговые операции без оглядки на пропускную способность единственных врат, он бы лично ее не упустил. Поэтому разрастание портала будет только продолжаться. Ибо тот, другой Сталин, имея возможность крайне дешево, если отстраниться от курсов валют и пересчитывать оплату на унции или килограммы зонкого металла, то за счет научно-технического прогресса цена на промышленные изделия одинакового назначения и сопоставимого качества упала на порядок или больше. Закупать все необходимое в будущем наверняка форсирует свою программу индустриализации и технического перевооружения. Уж президенту России известно, что СССР на той стороне врат нуждается буквально во всем. Там требуются не только машины и оборудование, что тоже очень важно, но также сырье и материалы. В частности, алюминий в слитках, дюраль в листах и сортовой прокат. Здесь поставки гражданской продукции из-за низкой пропускной способности единственных врат шли в час по чайной ложке, но заявки на них... Наркоматом внешней торговли СССР, которым рулил небезызвестный Анастас Микоян, оказались расписаны лет на десять вперед. Так что у президента имелось полное представление о том, что должно твориться на десятки техногенных врат с пропускной способностью двухпутной железной дороги. Это здесь, в этом мире врата ляпнулись куда попало не имея в непосредственной близости ни линий электропередач, ни крупных железнодорожных узлов. А вот вычисленные команды Академика Велихова, источники Ку-Поля в ином мире, явно тяготели не только к атомным электростанциям, но и к крупным транспортным узлам. Также президенту была хорошо известна зависимость увеличения пропускной способности в РАД, в зависимости от пропускаемого тоннажа. А также имелось понимание, что техногенный портал и без тренировки должен обладать очень низким сопротивлением. Кроме всего прочего, это значило, что вся энергия, затраченная в ходе функционирования техногенных порталов и с неким КПД, преобразованная в куполе, будет сброшена в этот мир. Но это еще ничего, Если в той паре миров СССР при неограниченной поддержке из будущего в кратчайшие сроки поставил на колени всю Европу, в чем президент не сомневался, и понатыкал там своих врат, то в ближайшем будущем быстрого роста напряженности Ку-поля следовало ожидать и к западу от границ бывшего СССР. Любой ценой следовало избежать, неконтролируемого развития ситуации в тот момент, когда из-за слишком активных действий соседей этот мир станет похож на источенную головку швейцарского сыра, когда у каждой страны появятся свои врата. Действительно может начаться черт знает что. Но это тоже не самое главное. То, что только что сообщил академик Велихов, оказалось лишь окончательным штрихом в сложившейся картине. Главным было отношение к войне, идущей за вратами. Общество поляризовалось на две неравные части. Ничтожное меньшинство, по странному совпадению включающие себя экономический блок правительства и самого премьера, высказывали резкое неприятие поддержки злейшего тирана всех времен и народов, а подавляющее большинство россиян, напротив, сочувствовало борьбе своих дедов или даже записывались добровольцами в РККА или соединения в составе экспедиционных сил. Сам президент, как простой человек из народа и тем более коренной питерец, чья семья хлебнула тяга той войны через край, сочувствовал сражающейся Красной Армии и совсем не переживал за страдания несчастных солдат вермахта, и белофинских интервентов ибо те все свое заслужили сполна но вот злобное шипение и кислые лица в ближайшем окружении доставляли отнюдь неудовольствия прямо никто ничего сказать президенту не мог но напряженное ожидание в элите стало напоминать заряд накапливающегося статического электричества которое вот вот разразиться трескучей искрой. Особенно бурлением фекалий отличается политическая жизнь в социальных сетях, в которые большинство населения, занятое своими ежедневными заботами, даже не заглядывает. А если и заглянет, то нарвется на такой заряд злобы, желчи и уксуса, что у любого нормального человека сразу возникнет мысль о восстановлении в уголовном кодексе пресловутой 58-й статьи санкции «10 лет строгого расстрела». Интернет переполнен злобными небратьями, одухотворенными творцами, поклонниками града на холме, представителями маргинальных политических течений, как справа, так и слева, либерально ориентированной школотой и прочими добровольными помощниками немецкой армии, госдепа а также платными ботами-соросятами. Последние висят в сетях по нескольку человек под одним ником сутками напролет, сменяя друг друга. Обычный живой человек так не может. Лучше бы отдали эти деньги пенсионерам, детям, спортсменам, творческим личностям, вещают они сутки напролет. Ну и, конечно же, коронная. Путин должен уйти. Он и уйдет со временем ибо никто из людей не бессмертен. Но вот сейчас ситуация по факту получается дурацкая. Перед выборами обещал людям повышение благосостояния, отдал повышение пенсионного возраста. Премьер-министр, отсидевший на этом посту уже шесть лет, обещает, что еще два года и все-все в стране будет налажено. Экономика поднимется, бизнес расцветет, и каждый бедняк станет зажиточным мелким предпринимателем. Только давайте не будем злить коллективный Запад. И в то же время есть понимание, что все это пустые обещания. Вот пройдет еще два года, и они попросят еще два, а то и все четыре. А потом, едва нынешний президент выпустит вожжи из рук, как вся эта компания кинется к тому самому Западу мириться. То есть сдаваться. Причем на любых условиях проходили такое уже в начале девяностых. Единственное лекарство от этой болезни — выбрать себе кандидата в преемнике и двигать его вперед так, чтобы эта кодло знала, что после смены власти ей будет еще хуже. Одни фигуры в его окружении хоть и подходят идейно, но являются представителями того же стареющего поколения. Другие помоложе — не оправдали его доверие и оказались либо безответственными болтунами и переливателями из пустого в порожнее, либо просто не показали выдающихся управленческих качеств. Еще президенту врезались в память слова академика, что там его двойник, очевидно, поступил с Украиной самым решительным образом, и что если тамошние врата продолжают работать то понятно, что ничего ему за это не было. Тогда, в 14 он не решился вскрыть этот смердящий нарыв. И вот уже 4 года гнусный бандеровский мизерабль самим своим существованием отравляет жизнь России. Удар по националистическому украинскому режиму будет означать полный разрыв с Западом. Конец эпохи, когда Россия буквально навязывалась европейским элитам со своими потоками северным, южным и турецким, сразу потеряет смысл членство в ВТО, ПАСЕ и других организациях, предназначенных сдерживать Россию за ее же деньги. Этот удар вызовет испуг и среди других лимитровов, как дружественных, так и не очень. Ведь после Киева они могут оказаться следующими на очереди. И в то же время это будет означать истинный суверенитет и независимость, Опору на собственные силы и заявку на роль великой державы. Или все-таки лучше сначала завершить разгром врага за вратами, а уже потом начинать наводить порядок у собственных границ, не распыляясь на две параллельные задачи. Наверное, так все же будет правильнее. А пока необходимо обратиться к народу и поставить перед правительством и Госдумой новые задачи, предупредив что неисполнение чревато отставкой и другими проблемами. Они и до этого исполняли порученное спустя рукава, так что и теперь никуда не денутся и дадут повод хорошенько прошерстить верхушку.